Глава 29. Доброе утро. Макс наклоняется ко мне со спины. Доброе утро, отвечаю я, подставляя ему щеку для поцелуя. Его руки плавно скользят по моим предплечьям, вниз, а губы приближаются к лицу и замирают, едва коснувшись моей кожи, в попытке продлить момент нежности. Я слышу, как ровно он дышит. Муж прижимается ко мне, пребывая в полной уверенности, что это утро утро двух счастливых влюблённых после ночи любви. Я закрываю глаза, изображая блаженство. Мне нужно, чтобы он и дальше оставался в этом состоянии. Его спокойствие — залог моей безопасности. «И когда ты успела всё приготовить?» спрашивает Макс, выпрямляясь. На столе дымятся две кружки с кофе, а на тарелке лежат горячие хрустящие тосты с сыром и зеленью. стало пораньше», пожимаю плечами я, намеренно умалчивая о своей бессоннице. «Моя пчёлка» говорит Макс, потягиваясь, точно ленивый кот. Он садится за стол, придвигает ближе кружку, берёт тост и замирает, так и не донеся его до рта. «А ты чего не ешь?» Я медленно тяну носом воздух, а затем шумно выдыхаю. Тишину нарушает только возня Поппи под столом у моих ног. э, -э Решила похудеть. Выдавливаю из себя улыбку. «Хм...» Муж оценивающий пробегается по мне взглядом. «Может, и правильно. Угу...» Я всё ещё улыбаюсь. Моё лицо, будто вылеплено из пластилина, настолько неправдоподобно должно быть выглядеть сейчас мою радушие. По крайней мере, так я его ощущаю. «А хорошо, вчера посидели, да?» Приступая к завтраку, говорит Макс. «Кажется, всем понравилось. Поддерживаю я, задумчиво вводя пальцем по краю чашки. Передо мной сидит красивый, благоухающий, гладко выбритый мужчина. Мечта любой женщины. Фигура, лицо, карьера». Всё удачно сложилось. Мне бы радоваться. Мне бы молиться на него. «Зря ты сказала насчёт скрипки». Вдруг замечает он, почувствовав моё настроение. «Я никогда не говорил, что против». «Да? Значит, мне показалось». Устала отвечаю я. «Это проще, чем спорить. Всё равно он окажется прав. И моя улыбка сияет пуще прежнего». «Ну ладно, мне пора». Доживав тост и торопливо запив его кофе, встаёт Макс. Не опоздать бы на утреннее совещание. Он подходит и целует меня ещё раз. Может, нам стоит куда-нибудь сходить сегодня? Проветриться?» «Может», — с трудом выговариваю я. «Ты всё ещё дуешься», — треплет он меня по плечу. «Даже не думала». «Значит, точно нужно сходить». Весело говорит он, надевая пиджак. «Я позвоню». «Хорошо». «Люблю тебя». Улыбается он, точно озорной мальчишка. Я встаю со стула и делаю так, как он хочет. Обнимаю его. А я — тебя. Поппи скачет вокруг нас. До вечера. Макс целует меня в губы, хватает портфель и направляется к двери. «Ух ты какой!» — бросает он на ходу, указывая на Орхидею. «Какой?» «Уродливый!» «Он довольно редкий», — вздыхаю я. «Отнеси его в оранжерею, ладно?» — морщится он. «Он похож?» «Похож на...» «Не знаю». «Я поняла. Он тебе не нравится». «В общем, да», — признаётся муж, застыв в дверном проёме. «Хорошо. Унесу». «Вот и умничка». Улыбается он и уходит. Я закрываю дверь и проникаю к окну. Автомобиль выезжает на дорогу и уносится прочь. Я жду ещё пару минут, а потом иду в сад. Крадусь под яблонями к изгороди и осторожно перелезаю через неё в том месте, где она высотой не выше метра. Осторожно пробираюсь к веранде соседей, поднимаюсь по ступенькам и застываю у стеклянной двери. Алекс что-то готовит у плиты и разговаривает по телефону. Он замечает меня не сразу. Судя по его нахмуренному выражению лица, разговор не очень приятный и, скорее всего, рабочий. Мужчина отчаянно жестикулирует, ходит туда-сюда с лопаточкой для переворачивания блинов в руках и, судя по мимике, спорит с кем-то, а затем внезапно прекращает говорить. Он смотрит в мою сторону. Еще несколько секунд на его лице остается задумчивое и обеспокоенное выражение. Я впервые вижу его таким напряженным. Но в этот же момент на губах Алекса вдруг появляется улыбка. Взгляд озаряется радостью, и он, наконец, замечает меня. Торопливо прощается с собеседником, кладет телефон на стол и распахивает передо мной стеклянные двери. Наконец-то! Мужчина говорит это так, будто мое присутствие в его саду – совершенно нормальное явление я уже заждался он приближается и пытается обнять меня доброе утро ханна мне сложно одолеть силу притяжения к этому человеку но я все же делаю шаг назад стой вытягиваю перед собой руки не позволяя ему прикоснуться ко мне утро конечно доброе но тебе придется сначала объяснить мне зачем ты за мной следил